Часть 2. Глава 7. Айсберги прошлого. Выпив полбутылки сладкого вина, граф извинился и скрылся за заранее приготовленной ширмой. После обильного кровопускания его голова так и не перестала кружиться. Устроившись на кушетке, он неожиданно спросил у дитятевой. «Скажите, Ольга Владимировна». А почему Карл решил вернуться в Петербург под своим настоящим именем? Он не мог не отдавать отчета в опасности. Его дело было слишком громким. О его процессе писали не только петербургские, но и европейские газеты. Конечно, прошло много лет, но людская память — долгая сударыня. Простите, но где была ваша дамская предусмотрительность? Надо было пресечь его браваду. А после опознания газетчиком сразу же уехать из России. Я много раз говорила об этом с Карлом, но он страшно упрямо утверждал, что выстрадал право более не прятаться от людей, Марк Александрович. К тому же, кажется, страдание стало его жизненной философией. Знаете, ведь у него, насколько я поняла, была возможность побега с парохода, перевозившего осужденных на Сахалин. И еще раньше какие-то люди предлагали ему побег из тюрьмы. Однако он отказался. Вот как, подивился Ивелич. Это были его друзья? Странно. Когда же он успел обзавестись такими? Эти люди не были его друзьями. Там было что-то другое, и я не знаю точно, что именно. Он не любил говорить о предложениях бежать и тех, кто предлагал. Видимо, ему выдвинули какие-то неприемлемые условия. Я знаю лишь главную мотивацию отказа Карла от побега. Совершив страшный грех, он не желал избегнуть заслуженной кары. Ему надобно было пострадать. И на Сахалине? Максималист. Не столь ужасным был тот его грех, буркнул из-за и Евелич. Разве что старушка? Впрочем, извините, продолжайте, сударыня. Да, и Сахалин, в последние годы еще до войны с Японией. Он мог легко раздобыть документы на другое имя и исчезнуть с острова. Знаете, Марк Александрович, среди обитателей нашего страшного острова было немало мастеров на все руки для которых не то, что любой документ. Денежные ассигнации изготовить на коленке было пустяковым делом. И я, грешница, не раз предлагала ему воспользоваться их умением. Из-за сына, как вы можете догадаться. Я страшно переживала, что Георгий растет в каторжной обстановке. И Карл переживал, но не желал прятаться. «Узнаю принципиального легионера», — сердито заворчал с кушетки и велич. «Тоже мне сигнифер». А что так лучше, как получилось, чтобы пальцами на улице показывали. Впрочем, что сделано, то сделано. Вы мне лучше скажите, драгоценная моя Ольга Владимировна, что дальше делать с Карлом станете, ежели все тут у него обойдется. Так и будете прятаться? В его имение уедете? Даже не знаю, что и сказать. Боюсь загадывать и строить планы. Теперь он между жизнью и смертью. Ежели все обойдется... Ежели услышит Бог мои молитвы, мне кажется, что Карл согласится уехать из России. Если прежде нам и уезжать-то было некуда, то нынче Ганс в Германию зовет. Родственники — это всегда хорошо. Велич за ширмой громко зевнул. Кушетка под ним отчаянно заскрипела и затрещала. Ну, Бог даст, обойдется. Я в Климова верю, и вы верьте, Ольга Владимировна. Марк Александрович, немного погодя, позвала Дитятева. «Скажите, вот вы заметили недавно, не такой уж, мол, и страшный грех у Карла. Вы что же, не считаете двойное убийство великим грехом?» «Убийство, убийству, рознь, дорогая Ольга Владимировна!» Снова зевнул Ивелич. «Не почитают же солдат на войне убийцами, когда они противника в жизни лишают?» «Но тоже совсем другое дело», — невольно возразила Дитятева, уже жалея, что задала такой вопрос то война. Знаете, сударыня, и в мирной жизни такие, бывают субъекты встречаются, которым не место среди нормальных людей. Вот вы на каторге долго жили, неужто не попадались там такие? Если по совести-то. Конечно, попадались. Но это совсем другое, Марк Александрович. Каторга. Разве можно сравнивать тех людей и тутошних, в свободном обществе? «В свободном обществе», — фыркнул Ивелич. «Вы что ж не знаете, каким чудовищем покойный Власов был? Неужели Карл не рассказывал вам?» Он избегал этой темы, а я не смела настаивать. Тема была, сами понимаете. Кое-что рассказывал, конечно. Власов первым квартирным хозяином был, у которого Карл по приезде в Петербург комнату снимал. Ласков был к Карлу, пока тот военному делу учился в Петербурге и письма ему на войну писал. Когда Карл вернулся, снова приютил. Деньги сужал. Без процентов, по-родственному. А после расправы с Фласовым... Знаете, что больше всего Карла потрясло? То, что в бумагах старика обнаружилось завещание в его пользу. Вместе с погашенными долговыми векселями, приготовленными как подарок к свадьбе Карла. «И это все, что вы знаете?» Недоверчиво поинтересовался Ивелич. «А больше Карл про этого доброго старичка ничего не рассказывал?» «А что он должен был еще рассказывать?» — удивилась, в свою очередь, Ольга Владимировна. «Поминал про его шутки какие-то неуместные и не всегда этичные. Так Власов же был старым человеком со своими причудами и суждениями». Кушетка за ширмой снова заскрипела. «Да-да, со своими причудами». «Не подадите ли обескровленному пациенту сигару?» Ольга Владимировна попросила велич «Сам хотел встать, да чуть не свалился. Голова так и кружится». «Конечно». Детятева принесла графу сигару, помогла зажечь ее. Выпустив несколько колечек дыма, велич недоверчиво поинтересовался. «Значит, Карл в своих рассказах ограничился газетную, так сказать, версией освещения трагедии в Гроднинском переулке?» «Эх, Карл, Карл». Даже с супругой секретничал, вот ведь упрямое создание. — Да о чем вы, Марк Александрович? Что Карл от меня скрывал? Что вы можете знать об этом? Вас же и в Петербурге в ту пору не было. — В пору ареста Карла не было, ваша правда. И Велич попыхтел сигарой, выпустил несколько клубов дыма. — А вот старого проказника я прежде знал очень хорошо. — И доложу я вам, много он крови Карлу попортил. И не случись того, что случилось. Неизвестно, как бы дело в конечном итоге обернулось, Ольга Владимировна. «Да не томите, Марк Александрович. Что вы знаете? Говорите!» Из-за ширмы некоторое время слышалось лишь пыхтение. Наконец, Ивелич заговорил. «Слыхали когда-нибудь, сударыня, про феномен айсберга?» «Айсберги?» — недоуменно переспросила она. «Плавающие ледяные горы?» Читала про них, разумеется, но при чем тут? Сейчас поясню. Первое удивительное свойство этих странствующих по морям ледяных гор в их внутреннем состоянии. Но не поразительно ли право вокруг горько-соленая стихия, а сам Айсберг представляет собой кристально чистую, прямо-таки родниковую воду? Второе свойство обманное. Над волнами возвышается лишь малая часть гигантской ледяной горы. Одна седьмая, ежели не ошибаюсь. И плывет по морю навстречу айсбергу корабль. Видит рулевой льдинку по курсу и не сворачивает. Думает, в сей момент я эту льдину покрашу. А малая льдинка оказалась верхушкой айсберга. Поверил мореплаватель своим глазам. Пренебрег опасностью и, пиши, пропала. — Марк Александрович, вы, наверное, утомлены после кровопускания, — осторожно прервала его дитятева. «Может быть, поспите пока?» «Полагаете, что старый легионер сошел с ума, дрожайшая Ольга Владимировна?» — хмыкнул Ивелич. «Просто я смело могу уподобить людское представление о трагедии многолетней давности феномену айсберга. На поверхности, для обозрения падкой для зрелищ публики, представлена банальнейшая и всем понятная картина. Молодой бесшавашный гуляк и гвардеец, необремененный никакими моральными принципами, делает долги?» а после, чтобы не платить по векселям, берет да и режет горло старику и его прислуги. Но разве не дважды подлец для общества сударыня? Пускал пыль в глаза, сорил чужими деньгами в расчете на богатые преданные, а главное убил благодетеля своего. А тут еще и духовное этого самого благодетеля всплывает в пользу подлеца, гвардейца и векселя, ростовщиком погашенные и приготовленные пригретому на груди змеенышу, как свадебный подарок. Да он для общества четырежды подлец, сударыня. Не понимаю, для чего вы мне все это говорите. Ваш друг сейчас, может быть, умирает, а вы смакуете подробности его греха, который камнем на нем всю жизнь висит. Вот-вот, сударыня, я же не даром вам про феномен айсберга вам толкую. На поверхности вроде малая Альдина плавает. А ежели нырнуть с целая ледяная гора перед очами. Так и с Власовым живет, поживает на глазах общества безобидный старичок. Не просто живет, а благие дела творит, людям помогает. А ежели поглубже копнуть, то настоящим-то под лицом Власов выходит. Только Карл, да я знаем, как он много лет своими издевательствами травил душу Карла. Прикармливал его, как выхаживает приблудного щенка, подобравший его в подворот непрохожий. Вот только целью прохожих разную может быть сударыня. Кто от доброты своей щенка подберет? А кто для того, чтобы вырастить из него свирепое и безжалостное свое подобие, так же, как и невинно убиенный Власов? Марк Александрович, прошу вас, не грешите. О покойных либо хорошо говорят, либо ничего, Бога вы не боитесь. Причем тут Бог? Речь о людских деяниях, Ольга Владимировна. Да, приветил Власов робкого юношу провинциала Ландсберга. чего? Может, и бескорыстный был в ту пору порыв. Без умысла, не знаю. Но дальше-то он стал лепить из него свое подобие. Обидно шутил, показывая юноше, что только так с людьми можно жить. Приблизить, обогреть, а потом отмаж да по щекам. Деньгами юношу беспроцентно сужал, было, не спорю. Но по мелочи. Три, пять рублей пока Карл в школе вольноопределяющихся учился. Заметьте, сударыня, что серьезные деньги? Тысячи. Сужать он начал только тогда, когда Карл получил в свое ведение финансы саперного батальона. А эти средства не шутейные, сударыня. Весьма и весьма. Власов прямо-таки навязывал ему свои деньги, прекрасно осознавая, что никакой строжайший режим экономии не позволит младшему офицеру и за 10 лет честно вернуть от такие долг. «Зачем это Власову было нужно, сударыня?» «Отвечаю. Так и рыбак ждет, пока клюнувшая на наживку рыба поглубже приманку заглотит. Вот тогда и конец рыбки. И Власов попробовал потянуть за лесу. Рыбка хвостом забила, затрепыхалась, а он ей и спасительный выход показывает. «Вот, мол, что тебе надо делать? Украсть. Все, мол, так делают». «Вы говорите о страшных вещах, граф. «Неужели все-таки было?» Страшное! Я просто раскрываю вам глаза. Делаю то, что давно должен был сделать Карл. Говорил ли он вам, что этот самый благодетель Власов дважды предлагал ему провернуть денежные аферы с военными подрядами для батальона? Нет? Удивительный он человек, право. Тогда слушайте». В первый раз, предложив Карлу совершить денежную аферу, Власов малое время погодя от него отступился. Увидел, что не по нутру потомку крестоносца Фландсбергу его гнусное предложение пришлось, и превратил разговор в шутку. Понял, что рано на жирный кус рот раскрыл. Во второй раз совсем пустяковой выглядела предложенная стариком плутня с подрядом на казенные дрова для офицерских квартир. Тут уже Власов удочку крепко держал, и пощады Карлу не давал. Не желаешь, мол, руки морать, возвращай долг. Карл, признаться, тогда в отчаянии был, не знал, что и делать но я его выручил, благонаследство как раз получил. Власов, присланных ему, Карлом денег не взял. Понимал про хвост, что если примет долг, то Карл к нему больше и близко не подойдет. И одалживаться больше не станет. Марк Александрович, вы говорите так уверенно, будто Власов советовался с вами относительно своих замыслов в отношении Карла. Полагаю, что все это ваши домыслы и умопостроения. Версии, как говорят судейские. Даже если все и было так, как вы говорите, никто и ничего никому доказать не сможет. Даже если старик восстанет из гроба и признается в своих грязных предложениях, за умыслы не судят. И потом, а как в вашу версию вписывается история с завещанием в пользу Карла? Погашенные векселя? Что касается завещания Власова и погашенных векселей, Тут я могу раскрыть вам тайну даже Карлу доселе неведомую. Слушайте. Вернувшись из далекой длинной командировки в Петербург в июле 1879 года и узнав про арест и судебный процесс Ландсберга, Ивелич попытался разыскать Карла в тюрьмах северной столицы. И не нашел. Его друга к тому времени уже этапом увезли из Петербурга. А еще спустя какое-то время Ивелич вспомнил, что оставил на квартире у Лансберга письма от некой дамы. Эти письма требовалось вернуть. Ивелич сыскал в батальоне бывшего денщика Ландсберга солдата Гусева и без особой надежды спросил, не осталось ли от прежнего барина каких-либо бумаг или документов. Бережливый Гусев тут же принес свой сундучок с нехитрым солдатским имуществом, из которого извлек искомую пачку писем, адресованных Ивеличу, несколько фотографических портретов Лансберга. Его запонки, визитки, старые приглашения на балы и прочий хлам. На дне сундучка лежала непрезентабельная тетрадка с обгоревшими краями. А это что такое, поинтересовался у солдата Ивелич? «Тоже от барина моего ваш брать осталось. Он тетрадку в камин бросил, а она возьми, да и не сгори. Жару, должно, мало в камине было. Я потом и вытащил ее, с берег. «Зачем?» «Барские бумаги читать приспособился прохвост. «Никак нет, ваш бродь. Читать не читал, потому как грамоте не обучен. А тетрадку жалко стало. Думал, в мокрые сапоги бумагу набивать стану для просушки. Только ваш бродь бумага для сапог негодная, казалось. Листы толстые, долощеные, мокротень плохо впитывали. Так и лежит тетрадка-то». И Велич брезгливо взял тетрадку в руки, раскрыл. «Явный дневник» а почерк не лансберга «Тогда чей?» Начал листать тетрадь и все понял. Владелец дневника изобразил на внутренней стороне обложки автограф. Отставной надворный советник – Егор Алексеев Власов. «Власов? Бывший квартирный хозяин Карла?» И Велич понял, что в его руки попало нечто важное – Он выдал Гусеву за его бережливость 2 и забрал дневник вместе с письмами и фотокарточками Лансберга. Прочитал я тот дневник, Ольга Владимировна, и все понял. Вел его Власов много лет. Записывал все. И про первую встречу с Карлом, и про дальнейшее житье-бытье. И про свои ростовщические дела про Хвост писал. Все жалел, что не было у него в жизни возможности и смелости тяпнуть денег по-крупному. И про свои планы относительно Карла старый негодяй писал. Все в точности, как я вам уже докладывал, Ольга Владимировна. И про завещание в конце упоминал. Заготовил его власов не случайно, ввиду запланированной им финансовой плутни. Писано было завещание на случай, если Ландсберг согласится на аферу и будет пойман. Старик не сомневался, в этом случае Карл непременно выдаст своего подстрекателя и шантажиста. Поняли расчет старого негодяя, сударыня? Ежели следствие дошло бы до Власова, тот бы свою духовную и погашенные векселя привъявил. Какой такой шантаж, господа сыскные, окститесь! Как бы я гвардейца принуждал, если в его пользу все свои денежки оставил? Поклеп, господа! Какой ужас, граф! Если я правда столько лет была под спудом! Да, сударыня... Впрочем, не могу отрицать, старик за много лет вполне мог по-своему привязаться к Карлу, и наследство намеревался оставить ему в любом случае, кто знает. И вы полагаете, что Карл этот дневник не читал? Солдатика Гусева я как следует расспросил, сударыня. Карл накануне отъезда явился на квартиру рано утром, принес какие-то бумаги. Их он с собой снова забрал, а на тетрадку мельком поглядел, да и бросил в камин. И тут же ушел на вокзал к поезду. Обыск на квартире Карла полиция устроила уже после того, как Гусев прибрал тетрадку для своих сапожных надобностей. Я убежден, не было у Карла времени читать дневник, сударыня. Детятева вскочила с места и, ломая пальцы, закричала, «Но почему? Почему Карл никогда не говорил мне об истинном лице этого мерзкого Власова? И сам мучился столько лет, и меня мучил!» Крик прервался рыданиями. Про последнее у него спрашивать надо бы на Ольга Владимировна. Сам диву даюсь. И никакой щепетильности у Карла объяснить не могу. В его же пользу все это. Зевал и велич все чаще и чаще и вскоре замолчал. Ольга Владимировна, подождав, окликнула графа и, не получив ответа, заглянула за ширму. Тот, обессилев, уснул. Детятева подобрала выпавший из пальцев и величия окурок сигар, бросила его в печь. Она осторожно прикрыла заснувшего графа пледом, а сама принялась нетерпеливо мерить шагами гостевую комнату, ожидая вестей про мужа и размышляя о последнем оставшемся неизвестном. Почему супруг никогда не говорил ей об истинном облике убитого им человека? Однако, в конце концов, усталость и напряжение дали о себе знать, и Ольга Владимировна прилегла на свободную кушетку, прикрыла глаза и незаметно задремала. Провалившись в сон, она не услыхала, как Климов на цыпочках подошел к Величу, потряс его за плечо и жестом позвал его в коридор. Но и в пустом коридоре поговорить друзьям не удалось. Несмотря на глубокую ночь, там то и дело появлялись тамошние доктора и младший медицинский персонал. Люди с любопытством приглядывались к профессору Клюгеру, а кое-кто пробовал заговорить с ним. Пришлось друзьям выходить на улицу. «Илья, надень башлык. Я специально захватил его для тебя. Ты одет слишком по-европейски легко. Хочешь схватить в Петербурге менингит? Странно, что я должен уговаривать поберечь свое здоровье доктора медицины, черт возьми». «На кого я буду похож в своем парижском пальто, шляпе и с твоим дурацким башлыком?» Тут на набережной нет ни одного фонаря. Да и время для прогулок петербуржцев не очень подходящее. Четыре полуночи. На день, говорю, будем возвращаться в хирургический павильон, снимешь перед входом щеголь ты этакий. Бормоча что-то себе под нас Климов взял из рук велича толстый башлык и неумело прикрыл им голову и шею. Граф удовлетворенно кивнул. Другое дело. Теперь говори, раз потребовал для секретного разговора из больницы выйти. Климов, раздраженно поправляя башлык, начал говорить. Слушая его, Ивелич попытался заглянуть в лицо старого друга, однако на набережной не темно темное, разглядеть выражение на лице доктора не удавалось. Когда Климов изложил свои план и проклиная петербургские ветры, попытался раскурить очередную папиросу, граф сокрушенно покачал головой. «Знаешь, Илья, большую часть жизни я полагал себя авантюристом», Иногда вспомнишь какое-нибудь безумство юности и диву даешься. Как это могло в голову прийти? Но твое предложение, если ты, конечно, мой рассудок на прочность не проверяешь. Илья, это как-то чересчур. Ты часом не нанюхался в операционные эфиры? Не хлебнул чего-нибудь там? Я в здравом уме покачал головой Климов. Я ничего не нюхал и ничего не хлебал, Марк. Поверь, у нас просто нет другого выхода. Меня вот-вот разоблачат, выставят из Святоевгеньевской больницы, вон, а то и полицию призовут. И уж, конечно, вторую трансфузию Ландсбергу проводить мне никто не позволит. А без второго переливания крови, стало быть, никак не обойтись, — мрачно поинтересовался Ивелич. «Не городить чушь!» — рассердился Климов. «Неужели я похож на сумасшедшего, проводящего на умирающем рискованные операции просто так из академического интереса?» Первое переливание крови было проведено удачно. Отторжения, слава богу, не случилось. Надо дождаться кризиса и продолжать атаку на сепсис, как только наступит подходящий для такой атаки момент. А я не могу ждать. Не могу бродить по больнице и мозолить глаза здешним медикам, которые втихомолку и громко удивляются поведению профессора Клюгера из лазаны Ко мне настороженно присматриваются, а вот моего ассистента уже опознали. Опознали и начали задавать ему неудобные вопросы. А когда разоблачат меня, то скандал неминуем. Меня изгонят, а твой Ландсберг погибнет. Ты этого хочешь, Марк? Но почему его нельзя перевести отсюда куда-нибудь легально? Зачем объявлять, что он умер, подменять тело, рисковать? А про его супругу ты подумал? Каково ей будет узнать про смерть мужа, похоронить его, а потом ждать, пока он восстанет из гроба и мило заявит «Здравствуй, родная, я живой». «Марк, ты что, не слушал меня?» «Во-первых, нынче у Ландсберга шансов выжить и так не более, чем один из десяти. Даже еще меньше. У него вот-вот начнется кризис, и местные скулапы ни за что не позволят транспортировать пациента из веренного им лечебного заверения в таком состоянии. А если мое инкогнито будет раскрыто, то и проводить вторую трансфузию не дадут. Все будут стоять вокруг умирающего со скорбным видом, ничего не делая. И тогда он умрет наверняка». Даже если ты добьешься разрешения на перевозку больного, то непременно дадут сопровождающих или просто проследят, куда мы его повезли. И будет новый скандал. А так мы без помех вывезем усопшего и спокойно будем заниматься его спасением. Господи, голова кругом идет. Как же ты подменишь Карла? Очень просто. Сейчас под утро в хирургическом павильоне минимум персонала. Лансберга мы переносим в смежную палату для доноров, а дежурному доктору объявляем о его кончине. Надеюсь, что он выпишет свидетельство о смерти без осмотра и больше усопшим интересоваться не станет. А ты займешься подготовкой к похоронам. А если дежурный доктор не выпишет свидетельство о кончине за глаза? Он непременно захочет взглянуть на тело покойного. Это ведь его долг, разве нет? Лансберга здесь никто не успел рассмотреть». Отведем доктора в больничный морг и предъявим труп умершего вчера вечером чухонца. Я уже проверил, в морге есть подходящий кандидат для подмены. Рост и возраст совпадают. Обыкновенно доктора не любят лишний раз ходить в царство смерти. Уверен, он глянет на предъявленное тело мельком и без лишних вопросов подпишет нужные бумаги. Допустим. Но как ты предполагаешь незаметно вывести из больницы живого Лансберга? В смежном с хирургической палатой помещения остались трое доноров. Никто их не считал и не регистрировал. Я объявлю, что мы отправляем домой одного из них, слишком слабого после кроводачи. Погоди, погоди, Илья. Но ведь при покойницкой в морге должен быть какой-то сторож, санитар. Придет туда дежурный доктор с ревизией по Карлу, а ему скажут, никакого Лансберга не знаем, никого сюда сверху не спускали, а наличный покойник со вчерашнего два дня тут прибывает. И все раскроется. «Марк, это уже детали, все решаемо», — нетерпеливо буркнул Климов, тщетно продолжая попытки прикурить и ломая одну спичку за другой. Наконец, потеряв надежду, он с досадой выбросил папиросу вместе со спичечным коробком через парапет в него. «Я здешний морг, как только что тебе сказал, успел посетить. Сторож при нем, судя по цвету его носа и густом амбре, большой любитель выпить. Возьмешь его на себя, дашь денег, чтобы исчез до утра». Или напоишь и запрёшь в леднике, не знаю. Кстати, с ноги Чухонца я бирку уже снял и приготовил другую с именем Лансберга. вот она. Бирка крепится на большом пальце правой ноги, имей в виду. А Ольгу Владимировну я прямо сейчас увезу отсюда в гостиницу. Скажу, что до утра никаких новостей о супруге не будет. Ну, не знаю, в сомнении покрутил головой и Велич. Это прямо сцена из авантюрного романа. Климов крепко выругался. Схватил друга за плечи и несколько раз внушительно тряхнул. Авантюрный сей план или нет, будет видно потом. А тебе скажу прямо. Ежели организм Карла кризис переборет и второе переливание крови выдержит, то уже денька через 3-4 и свечку за его здравие ставить можно будет. Свечку ставить. А Ольга Владимировна все это время будет в трауре пребывать. Какого-то чухонца оплакивать и хоронить. Слушай, может, посвятить ее в твой план, Илья? И думать забудь. Лансберг для всех помереть должен. И для мадам Детятевой тоже. Не актриса она, чтобы достоверно сыграть горе так, чтобы никто ничего не заподозрил. Оно так, это ты верно заметил. Но какой же все-таки для нее удар? Выдержит. Уж если два десятка лет на каторге перенесла. Я вообще, признаться, не понимаю, на что твой друг рассчитывал, возвращаясь в Петербург под своим настоящим именем. Ему сразу уезжать из России надобно было. А все наши нынешние три волнения и попытки его спасти лишь последствия его легкомыслия. Не знаю, Илья. Просто не знаю, что и сказать. Ивелич с силой потер лоб. Словно в авантюрном спектакле участие принимаю. Ну, допустим, все так и пройдет. Карла вывозим под видом донора, чухонца кладем в гроб и хороним под именем Лансберга. А о самом чухонце ты подумал, Илья? Ведь несчастного кто-то обязательно хватится. Явится родня за телом, моего его и нету. Это первое. Есть и второе. Карл, как ты предполагаешь, вполне может после второй операции взаправду умереть. И что у нас получится? Двух лансбергов одного за другим хоронить. Дался тебе этот чухонец? С досадой сплюнул Климов. Свято-Евгениевская община и больница при ней, если ты до сих пор не понял. Открыто прежде всего для малоимущих. Я у сторожа справлялся. Жалуется, что полледника невостребованными покойниками занято. Помрет здесь человек, а у родни денег нету, чтобы похоронить. Вот и ждут, пока отцы города прислушаются к жалобам на переполненный морг и не отпустят казенные суммы на похороны бедняков. Так что будем надеяться, что и чухонца нашего никто не хватит хватится первое время. А вот со второй проблемой действительно заковыка может получиться. Об этом я признаться не подумал, Марк. Вот видишь, друг мой. Что я должен видеть? Разозлился Климов. Возникнет эта проблема, решим и ее. Чего прежде времени себе голову ломать? Я ведь не просто так вожусь с Лансбергом твоим без надежды на успех. Не стал бы время свое тратить, уверяю. Надеюсь, на успех, Марк, вот и вожусь. Рискую, между прочим. Не желаешь все авантюри, как ты называешь, участие принимать изволь? Могу руки умыть и второй трансфузии вовсе не производить. но ну, ну не кипятись, Илья. Извини, если я задел твои чувства. Вижу, знаю, ценю, поверь. Хватит, прошу, Марк. Забирай свой башлык и пошли обратно в хирургический павильон. Прав, ты холодно. Продрог я. Время идет, а мы тут дискуссии разводим. Дела делать нужно, брат. Резюмирую. Я даю своему ассистенту последние инструкции и исчезаю вместе с Ольгой Владимировной. Твоя первая забота – сторож. Потом дожидаешься, пока персонал хирургического павильона объявит о кончине Ландсберга. Проследишь, чтобы все чинчином прошло. По дороге в гостиницу к гробовщикам сразу надо надобно заскочить, распорядись. Предупреди, гроб закрытый требуется. И последнее. Извини, брат, но именно тебе предстоит сообщить Ольге Владимировне о кончине супруга. Не сейчас, боже упаси, когда гостиницы доберетесь. Позже я объясню ей, что гроб нельзя открывать из-за мимических судорог мышц лица покойного. Ну, пошли быстрее.